Глава третья. Рассказ Тамберды. Осенью этого крайне засушливого года Батухан наконец решил двинуться со своей многотысячной ордой на запад, на закат солнца, для давно задуманного покорения второй части Вселенной. Перед важными решениями Батухан обыкновенно ни с кем не советовался, а сразу объявлял ближайшим помощникам свой приказ. Так и теперь. Но сперва он долго расспрашивал тех своих богатуров, которые недавно проезжали по Кипчакской степи, вылавливая там пастухов или неосторожных путников. Он хотел заранее узнать и понять, что происходит в Великой степной равнине, через которую скоро придется двинуться всему его войску. Один из сотников расторопной смелой Тамберды по приказу Батухана побывал в Шарукане. Видел там хана Катяна, был им обласкан и узнал многое но Тамберды с большим трудом выбрался из Шарукани и встревоженный примчался обратно к Батухану. Тамберды рассказывал, «Во всей Куманской степи теперь идет крайняя суметица. Все куманские племена, раньше кочевавшие там мирно и свободно, теперь переходят с места на место и гадают, что им делать, куда податься. Они всего боятся, никому не верят. И говорят, что татары, когда-то разгромившие соединенные войска урусов и куманов в битве при Калке, Теперь хотят окончательно добить их куманов и отнять все их стада, богатства, и особенно коней, нужных им для задуманного Батуханом похода на вечерние страны. Всех же куманов говорят, Батухан сделает своими конюхами и пастухами. Верно, прервал Батухан. Всех куманов давно следует подогнуть под мое колено и запретить им прикасаться к мечу. Что ты прикажешь мне делать дальше? Спросил Тамберды. Ты немедленно вернешься обратно. — И скажешь хану Катяну, что я повелеваю ему прибыть сюда, а его войску ждать нас и быть готовым выступить следом за моим доблестным войском, не теряя времени. Завтра ты должен быть уже далеко. Когда некоторое время спустя Тамберды вернулся, Батухан призвал его к себе. Вид у сотника был подавленный. — Ну, что делает главный, самый сильный и вредный куманский хан Котян? спросил Батухан. Почему он до сих пор не приехал ко мне и не объявил на коленях о своей преданности? Он бы мне теперь пригодился. Айвай! вай Я уже не застал хана Котяна в шарукане. На истоптанной земле валялись остывшие угли костров. Я видел отверстия от шатровых кольев, которые еще не успело засыпать землей. Я видел голодных собак, бродивших в поисках пищи, но я не видел никого из тех, кто мог бы мне рассказать, куда ушел хан Котян со своими кочевниками. Батухан слушал, не прерывая, но лицо его все мрачнело, и пальцы быстро шевелились. Тамберды знал, что это один из признаков великого гнева Батухана. Он упал на четвереньки, хватив голову руками, а Батухан несколько раз сильно ударил пяткой его склонившуюся голову. — Как ты прозевал это? — Отчего так поздно рассказал мне все? — прошипел Батухан. — Я бы успел схватить и раздавить котяна. — Где мне было говорить с тобой? Ты всегда знаешь все раньше и больше нас всех. — простонал Тамберды под тяжелой ногой Батухана. — Ты великий всезнающий! Батухан задумался. К нему подошел любимый, всегда добродушный хан Мингу и, спокойно сняв ногу Батухана со спины Тамберды, опустил ее на ковер. Батухан мрачно молчал и продолжал быстро шевелить пальцами. Но хан Мингу хорошо знал, чем лучше всего можно успокоить рассерженного монгольского владыку и вернуть ему веселое сердце. Он тихо приказал стоявшему у входа в шатер Тургауду немедленно привезти из соседней юрты сказочника и певца-былин у Лигерчи. У Лигерчи, старый, сутулый, седой, реденькой бородкой быстро явился. Поклонившись, он без шума уселся на ковре у ног Батухана, слегка проводя пальцами по струнам своего хура. Батухан впился глазами в певца. «Спой мне, мой старый верный спутник, о том, что меня мучает, что непрерывно жжет мое сердце». Ты сумеешь помочь мне!» лигерчи набрал в грудь воздуха и стал тянуть такую длинную монотонную песню, подыгрывая на хуре, что казалось, будто он поет, не переводя дыхание. Великий светящийся двинулся на закат солнца и направился через бесконечную прекрасную степь, которую не пройти насквозь и за многие месяцы. Кочевал он в ней всегда летом и осенью, когда листья желтеют и ветер их подбрасывает кверху. Кочевал он, видя, как падает снег, как ураган наметает сугробы. Все-то кочевал он без остановки, хватал солнце и держал его на приколе. Хватал он луну и пристегивал к своему седлу. Однажды долго отдыхал великий, в своей юрте вспоминая былые походы. И вдруг вскочил он и зашумел, как темно-черный беркут, когда выпустят его, сняв с головы шапочку, закрывающую глаза. Качнулся он, как охотничий желтый сокол, когда пустят его, сняв с ноги ремень. Заревел он, как смелый бар, спрыгнувший на утес с вершины горы. «Братья старшие, вельможи и подданные, народ мой могучий, бесчисленный, ничего не упуская, вы все слушайте. Я же, не запинаясь, скажу вам». Славное великое имя мое в десяти странах света уже прогремело, и необъятная доблесть моя наполнила Алтай, Хангай и Куманскую степь. Но всю огромную силу свою нигде еще полностью я не показал. Теперь я затосковал и отправляюсь поискать, нет ли где славного витязя, что с криком на меня бросится, нет ли оружия, что зазвенит, приближаясь. Нет ли верхового коня моего соперника, что с ржанием и грохотом на меня помчится? Теперь, мои смелые богатуры, скорее обредите и приведите мне верхового коня. Седлом его оседлайте, полное вооружение дайте. Если окажусь я могучим славным витязем, то вернусь с несметной добычей. Стадами скот пригоню я, областями народ приведу я. Вернусь я, завладев многими новыми подданными. Юрта за юртой народ будет кочевать ко мне. Начался поход. Потряс он синее небо, заставил дрожать великую золотую землю. Тяжелая черная пыль велась над ними. Слышался топот коней сотен тысяч всадников. Красная пыль поднялась над ними, и впереди удалялся шум многих тысяч воинов моего непобедимого войска. Батухан вскочил с трона, несколько раз потряс могучими руками испуганного улигерчи. И, достав из цветного мешочка, висевшего на ручках трона, кусок желтого индийского сахара, затолкал его в рот певца, сказав, «Ты успокоил мое сердце. Ты отогнал мои заботы. Завтра ты получишь сильного, спокойного верблюда, на котором отправишься со мной в новый поход. Сперва я покорю главный город широкобородуху русов — кюф И там ты будешь, как всегда, петь на моих пирах и разгонять мою тоску. А затем я направлю дальше». На вечерние страны, мое бесчисленное войско.